Глава 22. Изнанка дома Зингера Как определить, чей голос звучит в тебе в тех или иных обстоятельствах? Бог никогда не создает тупиковых, неразрешимых ситуаций, а дьявол всегда пытается доказать, что ситуация тупиковая и неразрешимая. Из уничтоженного дневника Настасьи Прижимаясь к стене, чтобы не наступить на скелет, Ева сделала пару шагов и задохнулась от вони. Вонь была такая сильная, что ударяла в глаза, в грудь, в нос, будто Еву погрузили лицом в ведро с аммиаком. Но уже через несколько секунд Ева перестала её ощущать. Вместе с вонью... Нахлынули мысли, вроде бы её собственные, но какие-то подозрительно чужие. И пришли знания и спокойствие. Теперь я в а совершенно точно знала, если идти дальше, вдоль стены есть дверь. И дверь будет приоткрыта, а за дверью комната, где её ждут. Друзья? Здесь Ева на миг ощутила подмену, внутренне заметалась, и тут же слово «друзья» послушно исчезло, и в сознании осталось просто «хорошее, уютное место, где тебя ждут и где тебе рады». И Ева пошла вперёд уже без страха. Даже когда на пути ей попался ещё один скелет гнома, а потом скелет в красной буквоедовской футболке – Ужаса это не вызвало, а лишь мелькнула досадливая мысль, что это пламмель делает всё тяп-ляп. Говорили же ему, разберись с измерениями, чтобы хоть сотрудников магазина не втягивало. Эта мысль пронеслась эхом и сгинула, хотя явно доказывала, что кто-то сейчас смотрит её глазами и думает вместо неё». к о т о ш м е л ь метался вокруг, толкался в лицо полосатым боком, жужжал, колотил крыльями. Ева смотрела на него с недоумением. Чего тут бояться? Когда же Коташмель в попытках спасти ее больно врезался ей в глаз, Ева нетерпеливо взмахнула рукой и отбросила его в сторону так, что он ударился о стену и повис на ней, вцепившись когтями. Ева повернула вместе с закругляющейся стеной и внезапно увидела дверь, старинную, двустворчатую, украшенную резными виноградными гроздьями. Медная ручка провернулась сама собой, дверь открылась. Ева увидела чугунную черную ванну с кривыми выгнутыми ножками и тигриной мордой, повернутой в н у т р и ванны. Вроде бы тигр оглянулся, чтобы посмотреть, что происходит за его спиной. Было заметно, что создатель ванны никогда не видел тигра живьём, даже сделал ему в носу кольцо, как у быка. Ванна до краёв была наполнена густой, как смола, жижей. Жижа, несмотря на густоту, плескалась весьма игриво, легко принимая различные формы и выбрасывая высокие фонтаны. Не такой уж Фазаноль страшный. Маги вечно все преувеличивают. Может, им выгодно ненавидеть Фазаноля? Почему я должна верить им, а не ему? – подумала Ева. И снова мысль была какая-то тревожная, чужая. Грун возвышался в углу, квадратный, похожий на кляксу. Еве, привыкшей к малютке Груне, стало не по себе Разница была очевидна, как между милым медвежонком и его грозным отцом На краю ванны сидел пламель т о п о р щ и л и с ь красные, будто проволочные бакенбарды Торчал снизу голый и круглый, как детская пятка, подбородок Рядом с пламелем на пластиковом стуле сидела белава И, загадочно улыбаясь, Ядовитого цвета лаком красила ногти. Ну, дедятка, явилась наконец-то. 10 минут я сзади маячила, пока ты меня заметила. Хлопая кукольными глазами, сказала бывшая русалка. Слово «дедятка» Еве неожиданно понравилось. «Ясень перец, добро пожаловать в коллектив», – пригласил пламель. Ева смотрела на Белаву и Пламеля каким-то новым, не своим взглядом. Ей казалось, что она видит все их жалкие желания, читает все их мыслишки. Она была, как снежная королева, чуть ли не острую ледяную корону на себе видела. Раньше Ева не понимала этого персонажа. Снежная королева? Фу! Кай ей понадобился. Зачем? Снежная королева – Понятно, она нечто вроде офисной дамы, а Кай – спутник, Паш такой умненький, слегка корыстный, послушный мужчинка, который вовремя улыбается, вовремя исчезает и никогда не скажет ничего лишнего. Удобный мужчинка. Но всё это было приблизительно, навскидку. Теперь же Ева поняла её изнутри, потому что сама ею стала. Холод? логика и кристальная ясность. Всё контролируешь, всё понимаешь, всё знаешь, предугадываешь каждый шаг этих жалких людишек, управляемых жалкими желаниями – вон они, видны, как леска на театральных марионетках. Дёргаешь за одно желание, за другое, и человек послушно идёт, не ощущая подмены. Если же уловят подмену, можно добавить страха, и тогда вовсе наплевать на желание. Хотят жить, хотят удовольствий, пусть пошевеливаются. Ева поморщилась. Она презирала людей. Жвачные. Да любая корова рядом с ними венец творения. Кто тут у нас? Пламель? Давайте его сюда. Им руководят желания и инстинкты. Хочу драться – дерусь. Хочу красавицу – получаю красавицу. И горе тому, кто встанет на пути между ним и его страстью. Он отважен, яростен и прост, как степной пожар. Куда дует ветер, туда и несется, пожирая все, что перед ним. Фазанолев верен, потому что тот умеет оплачивать верность. И потому что Пламель верен сам по себе. Не кусает руку, бросающую ему мясо. А как он смотрит на Белаву, на ее красивое тело, на изгиб шеи, на зеленые волосы, на капризные губы. С высока, но одновременно и с обожанием. Бывшая русалка для него загадка. Он пытается постичь ее тайну и не может, как в стену утыкается, А всё потому, что и загадки никакой нет, и тайны нет. Но пламель в это поверить не способен. Есть тайна, есть. Пламель свирепеет. Ноздри его раздуваются, ему хочется схватить Белаву за плечи и встряхнуть. Да очнись ты, женщина, да выдай ты хоть одну человеческую реакцию. Хоть притворись, думающий, любящий, заботливый, к чему-то стремящийся. Но в этой хорошенькой головке не мозг, а мрамор, как у атлантов. Гусыня натуральная. Все её бабушки-русалки только на мужском интересе и паразитировали. Рыбу сырую лопали вместе с кишками. У неё же ни мозга, ни души, ни совести, ничего. Зато как величественно она полирует свои ногти, как победительно улыбается. Кажется невероятным, что невозможно достучаться до этой души. Умница, крошка. Я и сам об этом не задумывался. Ужасно интересно смотреть на мир твоими глазами, через твое сознание. Ну-ка, взгляни теперь на Белаву, пойми ее. Ева послушно смотрит на Белаву. Белава метаний пламеля не понимает и не пытается понять, как кошка не вникает в психологию хозяйки. Что движет х о з я й к о й какие у нее чувства? Нравится меня гладить гладь? Нравится кормить – корми. Белава вообще не из тех, кто мыслит. Она живёт. Она актриса. Она фильмовая дива. Она желанна и прекрасна. Весь мир для неё. Как та публика в шкафу в сестра-мага, которая по знаку ведущего вовремя должна выдавать нужную реакцию. Ничего интереснее, чем она сама для Белавы Не существует и существовать не может. Спроси у неё, что для тебя дороже, Один твой ноготь или всё население Франции. Может, Белава, как человек, в принципе, не злой, И согласится кончиком ногти пожертвовать, Но уж мизинца ни за что не отдаст. Кто мне эти французы? Они много для меня сделали, А тут мой мизинец. Идите лесом». Жижа в ванне плеснула, и у л ё г ш е я с я была вонь стала невыносимой. ф а з о н о л ь веселился. Мысли Евы его забавляли. Еве же стало вдруг безразлично. Ну, подсматривает и подсматривает. В конце концов, все мы знаем, что в сотни компьютерных алгоритмов читают нашу переписку и прослушивают телефонные звонки. Миллионы камер смотрят из всех углов, и это так привычно, что уже почти наплевать. Вот как выглядит слияние с Фазанолем. Он никого не принуждает и не растворяет. Он даже особенно не управляет никем, просто раздувает огонь, который уже есть в м а г и и превращает его в пламя. Одно дело огонь на древесине, и совсем другое, когда кипят кислоты и... Или дымит подземный торфяной пожар. Фазаноль каждого готов принимать со всеми его недостатками. От каждого свою работу, все желания законны. Вроде все было логично, но краем сознания Ева ощутила смазанную досаду фазаноля. Почему досаду? А, раздувать древесина. ф и л а д ж е говорил ей, что фазаноль сжигает и растворяет, а тут такой подсказывающий образ. Но всё же он не направляет её мысли, мыслит она сама. Он лишь усиливает её собственные мысли, подкрепляет их, в том числе ошибочные. Погодите, но если он может заглядывать в меня, значит и я могу заглянуть в фазаноля. если мы одно совмещенное целое. Мысль показалась Еве удачной, воспользовавшись случаем выведать тайны Фазаноля. Мы же играем в открытую, не так ли? Ты видишь мои карты, значит, и я могу увидеть твои. Она дерзко ринулась мыслью в темную жижу, плескавшуюся в чугунных берегах ванны, и в ужасе отпрянула, задохнувшись едва устояв на ногах. Человек никогда не понимает до конца, что такое зло. Он знает это только в теории, очень приблизительно. Например, мы понимаем, что солнце – это горячо, но понимать это разумом и оказаться внутри пылающего газового шара – Совершенно разные вещи. И со злом также. Человек не в силах понять зло, потому что не состоит из зла. Он романтизирует зло, опирается на какие-то свои представления, о нём фантазирует, добавляет элементы благородства и так далее, и тому подобное. В человеке, безусловно, есть прожилки зла, но даже величайший тиран, совершивший все мыслимые и немыслимые преступления, увидев однажды истинное зло, поймёт, что он был не злом, а лишь искажением добра, и устрашится. Жижа опять плеснулась. Фазанолю не понравилось направление, которое приняли мысли Евы. От жижи к пламелю метнулась тончайшая паутинка и коснулась его. А вот как это выглядит. Все-таки прямой контакт. «Не бойся нас. Мы ведь жизнь тебе спасли», – сказал пламель. Голос его звучал задорно и чуть гнусаво. Он словно бы слегка поддразнивал Еву. «Когда это?» – озадачилась Ева. «На Невском». «Кто, ты думаешь, приказал голему бросить шар и разметать машины?» «Вот она и спасла!» Пламель дернул голым подбородком в угол комнаты. Из темноты выдвинулась каменная девушка. Нельзя сказать, что она была так уж огромна или неженственна, но это был боевой механизм и совершеннейший. Действительно смогла бы размазать пару-тройку атлантов Хоть в антимагах, хоть в какой угодно защите. На левой ноге девушки была завязана грязная розовая ленточка с крошечным колокольчиком. Это б у я с л а в а А та другая, которой шар бросила, Огнеслава. Водя кисточкой по ногтям, поведала б е л а в а б у я с л а в а девушка мирная, но трепетно относится к своей ленточке. Рассказывают, что в Мактербурге кто-то разнёс грузовик с краном и так напугал здоровенного крановщика, что тот до сих пор не заходит в тёмную комнату, пока мама не посветит туда фонариком. И вот надо задаться вопросом, не пытался ли какой-нибудь дурачок, моющий фасады, покуситься на ленточку каменной девушки? А ленточку бы я поменяла. Ну, или постирала бы. Колокольчик лучше смотрелся бы на новый. Неосторожно, сказала Ева. Замаха Ева не увидела. Громадный кулак сокрушил мраморную колонну, которая сломалась, словно была из печенья. Я пошутила, торопливо воскликнула Ева. Каменная девушка отступила назад. Сказать такое была не самая удачная идея. Покачала головой Белава. Эту ленточку Буиславе подарил парень, Который в нее влюбился. В каменную девушку. Стесняюсь спросить, Что за газ был у него в газировке. Шел по Невскому, Увидел Буиславу И влюбился. Залез на фасад Зингера И повязал ленточку ей на ногу. Может, уговорить его подарить ей новую ленточку», – предложила Ева. «Трудно будет». Он сорвался с фасада, сломал себе всё на свете и умер. «Такая вот грустная история, дедятка». Бывшая русалка состроила кислую мину, в последний раз коснувшись ногтей кисточкой и подальше отставив руку, чтобы полюбоваться результатом своей работы. они неплохие ребята, подумала Ева, и засомневалась, ее ли это мысль. Вроде бы ее, а может и нет. Белава продолжала что-то говорить, жижа в ванне нетерпеливо плеснулась, и Белава замолкла. Тонкая, едва различимая паутинка протянулась к Пламелю. «Мы хотим показать тебе кое-что», – сказал Пламель, подавая знак Груну и б о и с л а в е Те ненадолго скрылись и вернулись с громоздкой деревянной клеткой. Поставили ее рядом с Пламелем и отошли. «В клетке!» Задом, вжавшись в дальнюю стенку, дрожал перепуганный золотой барашек. Маленькие рожки только еще начинали намечаться. Они были не золотыми, а ближе к серебру. Левый чуть отставал в росте от правого. От пуповины барашка исходил оборванный кровоточащий корень. Жижа в ванне шевельнулась. И барашек, даже раньше, чем взглянул в ту сторону, мгновенно отскочил в самый удаленный от фазоноля угол клетки. То, что он испытывал к фазонолю, было сильнее ужаса. Он убегал от него, как убегал бы от раскаленного прута. Ева сразу уловила, что никакого слияния здесь быть не могло. Барашек скорее умер бы, чем подпустил к себе фазоноля. Есть такое понятие «антинаграда» – растворение личности злодея, убившего много магических животных. Всё, что мы делаем, отражается на нас. Нельзя даже муравья специально раздавить, чтобы не получить немного антинаграды. А обратное явление – магия благодарности, как у тебя. Вот Для чего Фазанолю нужна Ева? Он прекрасно понимает, что ни одно магическое существо его не примет. Будет кусаться, царапаться, бодаться или просто умрет. к а ж д ы е по своим возможностям. Слишком сильный от него исходит запах смерти. К пламелю Барашек тоже относился без симпатий. Когда пламель подошел к клетке, барашек задрожал. От его золотой шерсти полетели крошечные искры. Не золотые, не зеленые, а какие-то промежуточные. Одна из искр попала пламелю на руку. Он скривился и торопливо отскочил. Неплохо, да? С глаздомата не боюсь, а этого мне никак не отбить. Мы... «Называем такие искры салат», – сказал Пламель. «Рыжье, зелень, салат». «Неплохо. Это Белава придумала». Он посмотрел на нее с гордостью, радуясь, что и русалка может придумать что-нибудь, не связанное с и х м у р е н и е м или разгрызанием рыбьих голов. «Я не буду вам помогать». упрямо сказала Ева. Ее заявление никого не напугало. «Ясень перец будешь», ухмыляясь, заверил ее плабель. «Ты не нам помогаешь, а сохраняешь жизнь баранцу. Если не поможешь, нам придется сделать с ним то, что рано или поздно делают с я всяким бараном. Мы получим золотое руно, и некоторое количество салата. «Если хочешь сохранить ему жизнь, зачем ты оторвал у него корень?» – спросил Ева. Пламель с тревогой взглянул на ванну. «Случайно? У них, оказывается, как у джинов, на конце корень тоньше паутины, но все к лучшему». Если б не корень, барашек бы удрал а в теневые миры. Но из-за этого корня он истекает кровью, а Белаву л к себе не подпускает. Белава сердито буркнула про искры. Из оборванного корня непрерывно сочилась кровь, густела и превращалась в оливковую магию. к о т о Шмель совершенно опьянял. Он то порывался лететь к клетке, то возвращался к Еве, дергался, как на резинке. е с т е н и вот этим!» Он сразу остановит кровь. Белава бесцеремонно толкнула е г о в плечо и сунула ей нечто напоминающее червя или пиявку. Едва Ева взяла ее, как пиявка, обвела ей палец. Ева попыталась сорвать ее бесполезно. Палец словно сковала стальной полосой. Такую не сдернешь, разве что вместе с костью. «Не бойся, дедятка», – успокоила ее бывшая русалка. «Коснись пиявки в узкой части и решительно три пальцами. Еще решительнее. Она так не любит. Видишь, разжалась». А теперь посади ее на пуповину Баранцу. Она обовьет ее и остановит кровь. С пиявкой в руках Ева послушно шагнула к клетке. Баранец, резко шарахнувшись от нее, врезался в стенку. Клетка покачнулась. Ева остановилась сама и с п у г а н н а я ничуть не меньше. Попыталась сказать Баранцу что-то успокаивающее, но замолчала уже после двух фраз. Голос был какой-то прыгающий, врущий. Голос предателя. Магические звери на такие не реагируют. Пламель удивленно присвистнул, зато б е л а в а н е у д а ч е Евы обрадовалась. «Вот, что я говорила. У дедятки тоже ничего не получилось. И нечего было на меня орать!» С торжеством воскликнула б е л а в а Жижа в ванне ш е в е л ь н у л о с ь и, нарушив все законы тяготения, взвелась фонтаном. Вокруг что-то неуловимо изменилось. Мир стал противнее. Ева почувствовала страшную вонь. Только что обоняние ее было забито, а тут вонь нахлынула опять. Ева удивилась этому, но тотчас разобралась, в чем дело. ф а з о н о л ь перестал к ней примешиваться, потому что сообразил, что иначе б а р о н е ц и Еву не п о д п у с т и т к себе. И в этом Ева увидела свой шанс. Пока она будет рядом с Баранцом, зловонная жижа не подслушает ее мыслей. И Ева шагнула к клетке. б а р о н е ц опять отпрянул, но уже не с таким ужасом, как прежде. «Я просто осмотрю рану, хорошо?» А потом уже определим, как быть, пообещала Ева. Она подбирала слова тщательно, будто б а р о н е ц мог понимать человеческую речь. Слова – продолжение мысли, мысли – продолжение чувств, чувства от движения сердца. Пока она себе верит, и б а р о н е ц ей верит. Я понимаю, тебе паршиво. Сидишь в клетке, всего боишься. в с е незнакомые, заперли. Мне тоже паршиво. Я тут тоже, как в клетке. Вокруг какие-то хмыри. б е л а в а оскорблённо фыркнула, приняв хмырей на свой счёт. Дверца клетки была на замке, но пламель издали махнул рукой, и замок, расплавившись, стёк жидким металлом. Ага, нервничает ясень-перец. Наверняка ведь можно было и проще снять. Ева потянула дверцу. У баранца дрожала задняя нога, но оливковые искры почти не сыпались. Ева понадеялась, что он ее все-таки подпустит. Она уверенно сделала шаг, но б а р о н е ц внезапно подскочил, врезался спиной в крышу клетки и уставился на что-то позади Евы. Ева повернулась. И увидела, что стена Раскалывается длинным зигзагом В разрез Осторожно, чтобы не обжечься Протиснулся стажар На плечах у него сидел Малютка Груня, сжимая в руке Поводок глухоклокотавшего Лайлапа Пламя лиздал короткий крик И, вскинув руку с кольцом В форме змейки, выпустил В голову Филату яркую Искру Искра Летевшая точно в цель изменила направление и попала в малютку-груню, впитавшего магию мгновенно и без остатка. Решив, что промахнулся, пламель выпустил еще несколько искр, но и они тоже достались протоплазмию. Впитав пару сотен магров магии, малютка-груня довольно облизнулся. Прежде чем пламель сообразил, что ему делать дальше, Филат схватил п р о т о п л а з м и за ножки и взмахнул им, как мокрым полотенцем. Изгибаясь в воздухе и удлиняясь, как может изгибаться только существо, лишенное костей, Груня ударил пламеля в грудь, и тот отлетел, словно лошадь легнула его копытом. Груня, вернувшийся на плечи стажару, с ы т а икал. Его глазки, сталкиваясь, бродили по мягкой голове. В момент удара он ухитрился вытянуть у пламеля кучу магии и малость опьянел. «Жижа в чаше затряслась, выпуская пузырьки газа!» Так выглядел смех Фазаноля. А потом Ева у с л ы ш а л его голос. На этот раз Фазаноль явно хотел, чтобы его слышали все, поэтому голос не просачивался сквозь сознание Евы, прячась за ее собственными мыслями. «Его слышали все!» «Рад тебя видеть, Филат. Вижу, ты не утратил навыков. Надеюсь, ты пришел, чтобы присоединиться к нам вслед за Евой?» Вместо ответа стажар опять взмахнул груней и ударил им в борт ванны, сокрушив одну из ножек. Ванна охромела, но устояла». «Чего ты этим хотел добиться, не понимаю. Думал, протоплазмив тянет меня со всем моим рожьем? Максимум он в ы с у с а л бы несколько тысяч магров, а потом его бы разорвало». Филат, не слушая, размахнулся вновь, но ударить во второй раз не успел. Большой Грун, выдвинувшись вперед, уставился на малыша Груню, будто подзывая его к себе. Груня стёк с плеч стажара, затрясся и, утратив форму, устремился к Большому Груну. «Груня, назад! Ты погибнешь!» – срывая голос, крикнул Филат. Он прыгнул на Груню, но схватить его не сумел. Тот выскользнул из его рук. Превратившись в каплю, он докатился до Большого Груна, прыгнул и слился с ним. Все произошло мгновенно. Большой Грун т стал еще больше. Малыш же Груня пропал. «Он его убил!» – крикнул стажар. «Напрасно ты думаешь, что он умер. п р о т о п л а з м и если и живут, то не в нашем смысле. Два протоплазмия при встрече сливаются в одного». Напротив, если раздробить большого груна на тысячу частей, каждый из них получит отдельную личность. Но со временем все эти части, поглотив друг друга, все равно станут единым целым. Пламель, отброшенный филатом в угол, поднялся. Его пошатывало, но больше от злости, чем от ран. Удар протоплазмием он достойно выдержал. Разве что бакенбарды оплавились. Он взмахнул рукой, собираясь натравить на филата Груна. Но липкая жижа выбросила высокий фонтан. Не надо! Грун убивает скучно. Пусть это сделает голем. Пламель провел рукой по бакенбардам. И с ненавистью засопел л б о я с л а в а займись!» Приказал он